Глава 436. Лабиринты судеб. Башни тысячи миров. Испытание пятого этажа. Добыть ядро стихий. Как только найдете ядро стихий, вы сможете попасть на следующий этаж. Задание было весьма схоже с тем, что игроки получали на предыдущих этажах, и перуань, находящийся в группе картечи, благодаря своему навыку идентификации предположил, что эти ресурсы понадобятся где-то выше. Але жемчужина с первого этажа, кров золотого жука со второго, радужный камень с третьего и семя лазурного лотоса с четвёртого, добытые ранее, являлись весьма редкими сокровищами, которые было сложно найти на серверах. Нужно достаточно много терпения силы и силы удачи, чтобы получить хоть один из этих предметов. Итак, кто что знает о ядре стихий, поинтересовался похоже на улитку Клерман. Думаю, тут всё очевидно. Александр смотрел куда-то за спину говорившего, и когда остальные, проследив за его взглядом, увидели вдали двух гигантских элементалей, вопрос отпал сам собой. Что ж, это лучше, чем, сказать, проклятых жуков. Мужчина из расы конга, имевший две головы и четыре руки, сплюнул, вспоминая охоту на этих мелких насекомых. Его можно было понять. Ведь они потратили на поиски четырёх золотых жуков практически неделю, в то время как остальные этажи занимали от силы день полтора. За всё это время Картеч успел познакомиться с каждым из этих парней чуть ближе, и они знали о том, что сам мужчина принадлежит к расе человек и пришёл с тойственной земли. Когда ему рассказали о том, что по мифам, блуждающим в системе, его планета когда-то являлась домом администраторов, мужчина просто принял это к сведению. Кстати, о них. Александр также успел наслушаться истории об этих существах, которые когда-то следили за системой. По крайней мере, его собеседники убеждённо верили в это. На самом деле было много чего странного и непонятного, но для него всё это оказалось неважным. Мужчина в силу своего характера не сильно задумывался о том, что же будет дальше. Он просто плыл по течению. Ему нравились сражения, точнее, они были необходимы для его разума, и только это имело значение. В глазах Кортеча блеснули следы печали, и мотнув головой, он постарался быстро прогнать Олеши в голову мысли. Посмотрев на топор в своей руке, Александр глубоко вздохнул и, не говоря больше ни слова, направился навстречу монстрам. Он не интересовался, пойдут ли за ним остальные. Ему просто нужно было чувствовать адреналин. чувствовать, как голова становится холодной, и отдавая своим инстинктам, погружаться в битву. Трое существ, переглянувшись, покачали головами и также последовали за ним. За прошедшие 10 дней они уже привыкли к такому поведению и перестали задавать вопросы. Каждый из них был гением в своём клане, но встретившись с этим мужчиной, они осознали, что в системе всегда найдётся кто-то лучше. Особняк великой семьи Наро. Господин, клянусь, это правда. Сидя напротив Лерадона, Виетра ожидала его слов. Около 5 дней назад она смогла заглянуть в память своего друга и увидев встречу с загадочным существом, полностью приняла его версию об администраторе. Сегодня ей наконец-то удалось встретиться с главой семьи. Она знала, как важно это для Рикарала, и с его одобрения рассказала всё от начала до конца. у молчав лишь их имена. Поучиха ожидала реакции старика, и спустя минуту тот начал говорить. Что ж, будет глупо отрицать тот факт, что система понемногу оживает, учитывая её послания и прочее, ранее недоступные функции. Будет также глупо не верить тебе, ведь ты не станешь меня обманывать, зная о последствиях. Тем не менее, пространственная энергия очень редкий и ценный ресурс. «К тому же ее не так много, как ты думаешь». «Но...» — девушка попыталась сказать о том, что ценность администратора гораздо выше, но Лерадон, подняв руку, покачал головой, давая понять, что еще не закончил. «Я знаю, что ты хочешь сказать, но ответь мне, какова вероятность повторной встречи с этим существом? Это... я уже не спрашиваю о том, чего именно вы хотите добиться от встречи с ним». И если это действительно администратор, то думаешь, богов интересуют такие простые существа, как мы? Господин, вскрикнув, Тариска встала, но, поняв, что действует импульсивно, уселась обратно и успокоившись, ответила: Я не знаю почему, но то, что я видела, выглядело так, словно он ещё сам не понимает природы своих сил. У меня появилась теория о том, что когда-то давно администраторы не ушли в прямом смысле этого слова, а впали в некий анабиоз. Возможно, то, что мы сейчас наблюдаем, есть следствие их пробуждения. Я уже думал об этом. Тнёрки внул, принимая её точку зрения, но тем не менее его это не убедило, так как следующим, что он сказал, было: "Но ты, кажется, не понимаешь всей ценности пространственной энергии". Насколько я знаю, она нужна для активации некоторых древних реликвий из времён до падения. Но разве шанс поговорить с живым администратором не стоит этих трат? Неужели вы не хотите узнать правду? Виетра была настроена решительно, но, глядя в лицо мужчине, уже могла предсказать результат. Он не станет рисковать. Примечание: речь идёт о временах до падения системы. Конец примечания. На этом закончим. Лерадон махнул рукой, добавив напоследок: "Для меня защита семьи всегда будет на первом месте". "Хорошо, я поняла". Девушка встала и крепко сжав зубы, процедила: "Надеюсь, господин, в будущем вы не пожалеете о своём решении". Покинув дом главы, Виетра направилась к таверне, где снимали комнату её друзья. И когда Рикарал увидел её злобный взгляд на его лицо, легло тень. Вот, как. Я рисковал в подземелье, затем сыграл смертельную рулетку с судьбой, позволяя просмотреть свою память, и получается всё зря. Нахмурившись и взглянув на свою руку, мужчина глубоко вздохнул и, не сдержавшись, громко взвыл. Прости. Девушка, всегда весёлая и бодрая, сейчас, опустив плечи, сидела на кровати. Раньше она не особо думала над тем, почему Рекорал так загорелся идеей найти ушедших богов. И por isso соединилась с компанией, потому что ей всегда нравились приключения. Да и любопытство о событиях тех дней тоже не давало покоя. Но недавно, заглянув в его память, она узнала о висевшем на его сердце грузе. Именно поэтому она чувствовала свою вину. Я уже говорила, что пространственная энергия является стратегическим ресурсом, но, к сожалению, мы недооценили их страхи. Ребят, Браковэр чувствовал угнетающую атмосферу, почесал затылок, поочерёдно глядя на друзей. "Я не понял. Это что? Типа, конец истории? Мы что, сдаёмся?" Здаёмся? Рикарел тихо повторил его слова, а затем оскалив зубы прорычал: "Не в этой жизни. Мы найдём другой способ добыть энергию". "Другой способ?" Поучиха непонимающе взглянула на друга. "Ты забыл, что в прошлый раз вы потратили больше 5 лет, чтобы заполнить жетон торговца?" У нас разве есть столько времени? Всё не совсем так. Да, в прошлый раз нам потребовалось много времени, потому что мы просто не хотели рисковать. Из-за этого мы собирали энергию по крохам. Но есть один способ, который позволит ускорить процесс. Мне он понравится, Виетро, почувствовав исходящую от его слов опасность, насторожилась и оказалась права. Нет, это никому не понравится. Гончие взглянул на друзей и, рассказав им о своём плане, спросил: "Вы в деле?" Закрыв пространственный разлом, оба клана решили отметить это событие. Поводов расслабиться и отпраздновать это было два. Первый, разумеется, устранение угрозы, а второй заткнуть своих врагов, которые смеялись над ними, когда раскрылась пространственная трещина, и показать им, что от этого они стали только сильнее. Если бы всё сложилось иначе, а Кайф Артон не пришлось бы весьма сложно, ведь Безликие вместе с посланниками и орденом были совсем не против попировать на их костях. Наблюдая за веселящимися игроками и думая о том, как добраться до столпа, который, судя по словам разведчиков обой гильдии, никак не становился ближе, сколько к нему ни иди, Ворон услышал своё имя и отвлёкшись от раздумий, увидел подходящих к нему Молли и Лили. Ты не умеешь расслабляться, да? Поучиха присела рядом с разбойником и запрокинув голову, выпила целый бокал какого-то элитного алкогольного коктейля. Ух, это был явно не первый её напиток. Вообще-то перед тем, как прийти сюда, я уже отдохнул, так что парень не стал продолжать, так как смысл его слов был ясен. И о чём же великом ты думаешь на этот раз? Молли присела с другого бока и, достав из инвентаря плюшевую игрушку, устроилась подобнее. С чего бы начать? Ну, для начала о том, как добраться до этого недосягаемого столпа, о страже своего этажа, а точнее о том, как его убить, о том, как победить дриару и ей подобных, а ещё лучше подчинить их себе. Ещё всё-всё я поняла. Вижу, твоя голова действительно забита множеством проблем. По-другому никак, ты же понимаешь, мы уже другие. Уилл взглянул на подругу, постучав пальцем по виску. Да, но Кардинал стиснула игрушку и посмотрела на толпу игроков. Не все такие, как мы. Возможно, в следующий раз они не скоро смогут вот так вот отдохнуть, не думая о чём-то серьёзном. Ворон не стал отвечать, так как понимал, что это были просто её риторические мысли вслух. Вместо этого парень спросил: "Хотел спросить, ты уже посещал башню миров?" Да. Собеседница стала серьёзной. Там действительно очень опасно, и если бы не мои навыки сражения с мечом плюс щитауры, я бы не скоро прошла задание первого этажа. Монстры так сильны? Это не основная беда. Проблема в том, что их много, и если ты сражаешься один, тебе будет сложно остаться в живых. Плюс удача также влияет на время прохождения. Ой, и что? Ты охотилась одна? Нет, я познакомилась с двумя девушками из чужиха. Так они договорились называть между собой игроков с других серверов. Это хорошо. Важен был любой источник информации, смогла узнать что-нибудь полезное. Есть кое-что, что может нам пригодиться, когда, ну ты знаешь, всё пойдёт по одному месту. Кординал оглянулась по сторонам, прежде чем продолжить. Помнишь то сообщение, когда ты помог пробудиться потомку героя? Разумеется. Так вот, речь об алтарях перерождения.